Глава третья Единственное, что надежнее, чем магия, это твои друзья Макбет Аас нахмурился и повторил всю процедуру на сей раз немного быстрее Картина не изменилась Я решил, что случилось непредвиденное «Что-то не так?» — вежливо спросил я «Да уж, что-то не так!» — прорычал Аас «Оно не действует» «А вы уверены, что проделываете все правильно?» «Да, я уверен, что проделываю все правильно. Точно так же, как был уверен последние пятьдесят раз, проделывая то же самое». Он казался обиженным. «А вы не могли бы... Слушай, малыш, если бы я знал, что именно не так, я бы давно уже все исправил. А теперь просто-напросто заткнись и дай мне подумать». Он уселся, скрестив ноги в центре пентаграммы, и начал чертить на полу непонятные узоры, мрачно бурча про себя. Я не мог определить, что он делает. Пробует какое-то альтернативное заклинание или просто упорно думает, но решил, что спрашивать будет неразумно. Вместо этого я воспользовался случаем для упорядочения собственных взбаламученных мыслей. Я по-прежнему не мог с уверенностью сказать, является ли ААС для меня угрозой или единственным возможным спасением от большей угрозы. То есть к тому времени я почти не сомневался, что он шутил насчет вырывания у меня сердца, но ведь это такое дело, относительно которого хочется иметь полную информацию. Одно я усвоил наверняка. Во всей этой магии было кое-что посущественнее, чем левитирование перьев». «Вот в чем дело!» — Аас снова стоял на ногах, прожигая взглядом тело Гаркина. «Ух, этот недоношенный вамбатов сын!» «А что такое вамбат? спросил я и сразу же пожалел об этом. Прыгнувший мне в голову мысленный образ был таким ужасающим, что вникать в подробности совершенно не хотелось. Мне не стоило беспокоиться. Аас не собирался терять время на ответ. Но «Ну, это довольно убогая шутка!» «Вот и все, что я могу сказать». «Э, о чем это вы толкуете, Ас?» «Я толкую о гаркине Он-то и устроил мне это. Если бы я мог подумать, что дело зайдет так далеко, я бы превратил его в коза-рыбу при первой же возможности». «Ас, я все еще не...» Я замолк. Он прекратил бушевать и поглядел на меня. Я рефлекторно съежился, прежде чем узнал в его оскале улыбку. Мне больше нравилось, когда он бушевал. «Сожалею, Скиф!» — мягко проморлый клон. «Согласен, я выразился не совсем ясно». С каждой минутой мое беспокойство возрастало. Я не привык к тому, чтобы люди, не говоря уже о демонах, были со мною любезны. «И это все пустяки. Я просто хотел узнать, видишь ли, ситуация такова. Мы с Гаркиным...» «Уже какое-то время немного подшучивали друг над другом. Это началось в один прекрасный день, когда мы выпивали вместе, и он повесил на меня счет. Ну, когда я вызвал его в следующий раз, то провел его над озером, и ему пришлось играть свою демоническую роль по горло в воде. Он потом расквитался». «Ну, не буду надоедать тебе с подробностями, но у нас вошло в привычку ставить друг друга в неудобное или неловкое положение. Игра эта на самом деле очень ребяческая, но совершенно безвредная. Однако на сей раз глаза Ааза начали сужаться. На сей раз этот старый лягушкин любовник зашел слишком далеко. Я хочу сказать, эта игра зашла слишком далеко. Ты согласен со мной?» Он опять обнажил клыки в улыбке. Я очень сильно хотел согласиться, но не имел даже смутного представления, о чем он говорит. Вы все еще не сказали мне, что случилось. Случилось то, что этот вонючий грязелюб отнял у меня мои способности. Взревел он, потеряв самообладание. Я заблокирован. Я не могу ни хрена сделать, если он не снимет своего глупого шуточного заклятия, а он не может, потому что мертв. «Теперь ты понимаешь, фантик плюшевый!» Я принял решение, спаситель он или нет. Я предпочел бы, чтобы он вернулся туда, откуда появился. «Ну, если я что-нибудь могу сделать, сможешь, Скиф, мой мальчик!» А вдруг снова стал сплошное мурлыканье и зубы. «Все, что тебе требуется сделать, это разжечь огонь под старым котлом или что там у вас есть и снять это заклятие. Тогда мы сможем отправиться каждый своей дорогой и...» «Я не могу этого сделать». «Ладно, малыш». Его улыбка стала немного более принужденной. «Я буду держаться поблизости, пока ты не встанешь на ноги. Я хочу сказать, для чего же еще существуют друзья? Дело не в том, чего ты хочешь. Крови?» Ас больше не улыбался. «Если ты попытаешься грабануть меня, я...» «Вы не понимаете?» Отчаянно перебил я. «Я не могу этого сделать, потому что этого сделать не могу. Я не знаю, как...» Это остановило его. «Хм, это может стать проблемой. Но вот что я тебе скажу. Вместо того, чтобы снимать заклятие здесь, что ты скажешь насчет того, чтобы просто вышибить меня обратно в мое родное измерение, а там уж я найду кого-нибудь, кто снимет его? Этого я тоже не могу сделать. Вспомните, я же говорил вам, что никогда не слышал о... «Ну а что же ты можешь делать?» «Я могу левитировать предметы, ну, небольшие предметы». «И...» — поощрил он. «И...» э, «Могу зажечь свечу». «Зажечь свечу?» «Ну, почти». ас тяжело опустился в кресло и на несколько минут закрыл лицо руками. Я ждал, когда он что-нибудь придумает. «Малыш, у вас есть в этой дыре что-нибудь выпить?» «Я принесу вам воды». «Я сказал что-нибудь выпить, а не чем-нибудь помыться». «О, слушаюсь!» — я поспешил принести ему кубок вина из хранившегося у Гаркина небольшого бочонка. Надеюсь, что он не заметит, что сосуд не особенно чист. «И что будет? Это поможет вам вернуть свои способности?» «Нет, но, может быть, я почувствую себя немного лучше». Он опрокинул вино одним глотком и пренебрежительно изучил кубок. «Это самый большой сосуд, что у вас есть?» Я отчаянно оглядел помещение, но ААС опередил меня. Он поднялся, вошел в пентаграмму и взял жаровню. По прошлому опыту я знал, какая она тяжеленная, но он отнес ее к бочонку, словно она вообще ничего не весила. Не трудясь выплеснуть гаркиновское варьво, он наполнил ее до краев и сделал большой глоток. «Ах, вот так ты лучше!» — вздохнул он. Я почувствовал легкую тошноту. «Ну, малыш, — молвил он, смерив меня оценивающим взглядом, — похоже, мы связаны друг с другом одной веревочкой. Положение не идеальное, но это все, что у нас есть. Время закусить, расписать пулю и разыграть данные нам карты. Ты ведь знаешь, что такое карты, не так ли?» «Конечно», — подтвердил я, слегка уязвленный. «Хорошо. А что такое пуля?» А ас закрыл глаза, словно боролся с какой-то внутренней смутой. «Малыш», — произнес он наконец, — «существует приличный шанс, что это партнерство сведет одного из нас с ума. Я даже думаю, что это буду я, если ты не сможешь воздержаться от тупоумных вопросов на каждом втором предложении. Но я же не понимаю и половины сказанного вами». «Хм...» Вот что я тебе скажу. Попробуй накапливать вопросы и задавать их мне все сразу, раз в день. Лады? Я постараюсь. Отлично. Итак, вот как я рассматриваю эту ситуацию. Если Иштван нанимает в убийцы бесов... А что такое бес? Малыш, ты мне дашь передохнуть? Извините, Ас, продолжайте. Правильно. Ну, хм, вот и случилось... Он обратил взор к небесам, призывая их в свидетели. Я не помню, о чем говорил. — О бесах? — помог я. — О, верно. Ну, если он нанимает бесов и вооружает их нестандартным оружием, это может означать только одно. он снова принялся за свои старые фокусы. Ну, а поскольку у меня нет моих способностей, я не могу убраться отсюда и поднять тревогу. Вот тут... «Это, малыш, и вступаешь в игру ты. Малыш!» Он, выжидающий, посмотрел на меня. Я понял, что не могу больше сдерживаться. «Извините, ас», — сказал я тихим жалким голосом, в котором едва узнал свой собственный. «Я не понимаю ни единого слова из всего сказанного вами». Я вдруг почувствовал, что вот-вот расплачусь, и поспешно отвернулся, чтобы он меня не увидел плачущим. Я сидел так со струящимися по щекам слезами, попеременно то борясь с порывом вытереть их, то гадая, почему меня заботит, увидит меня демон в слезах или нет. Не знаю, долго ли я оставался в таком положении, но меня вернула к реальности мягкая рука. «Эй, малыш, не казни себя!» Голос Ааза был неожиданно сочувственным. «Не твоя это вина, что Гаркин скволыжничал со своими тайнами!» «Никто и не ожидает, чтобы ты знал что-то, чему тебя никогда не учили. Так что не огорчайся!» «Просто я чувствую себя таким глупым», — сказал я, не поворачиваясь. «Я не привык чувствовать себя глупым». «Ты не глуп, малыш. Уж это я знаю. Будь ты глуп, Гаркин не взял бы тебя в ученики. Я сам дурак. Меня так занесло от всего этого, что я забылся и попытался говорить с учеником так, словно он уже законченный маг. «Глупость!» Я все еще не мог заставить себя ответить. «Черт возьми, малыш!» Он слегка встряхнул меня за плечо. «Сейчас ты владеешь магией больше, чем я, но вы больше знаете». «Но не могу этим воспользоваться. Слушай, малыш, у меня идея. Со смертью старины Гаркина ты остался своего рода беспризорником. Что скажешь насчет того, чтобы временно записаться в ученики ко мне?» «Мы начнем обучение с азов, так, словно ты учащийся, который ничего не знает, и будем проходить шаг за шагом с самого начала. Что скажешь?» Несмотря на свое плохое настроение, я испытал подъем духа. Как он выразился, я не глуп, я способен не упустить свой шанс. «Это здорово, ас. «Значит, заметано!» Заметана, ответил я и протянул руку. «А это еще что?» — прорычал он. «Разве моего слова тебе недостаточно?» «Но ты же сказал, совершенно верно, ты теперь мой ученик, а я не пожимаю руки ученикам направо и налево». Я убрал руку. Мне пришло в голову, что, возможно, этот наш союз медом не покажется. И так, как я говорил, вот что мы должны предпринять относительно сложившейся ситуации. Но я же не получил еще никаких уроков. Совершенно верно. Вот твой первый урок. Когда намечается кризис, не трать зря энергию на желание обладать сведениями или умениями, которыми ты не обладаешь. Окапывайся и управляйся как можешь с тем, что у тебя есть. А теперь заткнись и слушай. Я введу тебя в курс дела, ученик. Я заткнулся и стал слушать. Он с минуту изучал меня, потом сделал легкий удовлетворенный кивок Отхлебнул еще из жаровни и начал Итак, ты уже имеешь смутное представление о других измерениях Потому что я ранее тебе о них рассказывал Ты также знаешь по опыту из первых рук Что маги могут открывать проходы между этими измерениями Ну, разные маги используют эту способность на свой лад Некоторые из них, вроде Гаркина, пользуются ею только для того, чтобы произвести впечатление на деревенских простаков, вызвать демона, видение других миров и тому подобные штуки. Но есть и другие с мотивами не столь чистыми. Он остановился отхлебнуть еще вина. Удивительное дело, я не испытывал ни малейшего желания перебивать его вопросами». В разных измерениях технология прогрессировала с различной скоростью, так же, как и магия. Некоторые маги используют это для собственной выгоды. Они не циркачи, они контрабандисты, покупающие и продающие технологию через барьеры ради прибыли и власти. Большинство изобретателей в любом измерении на самом деле скрытые маги. Должно быть, я нахмурился, сам того не сознавая, но ААС это заметил и с ухмылкой подмигнул в ответ. «Я знаю, что ты думаешь, Скиф. Все это кажется немного бесчестным и беспринципным, но на самом деле это довольно этичная компания. У них есть свод неписанных правил, называемый «Кодекс контрабандистов», и они весьма строго его соблюдают». «Кодекс контрабандистов?» — переспросил я, на миг забывшись. Но на этот раз АА кажется, не возражал. Он похож на кодекс наемников, но в нем меньше насилия и больше выгоды. Во всяком случае, к примеру, одна статья этого кодекса гласит, что нельзя втаскивать изобретения в отсталые измерения, например, управляемые ракеты в культуру длинных луков или лазеры в эпоху камня и пороха. «Я с величайшим трудом пытался сохранить молчание». Как я и сказал, большинство магов довольно строго соблюдают кодекс, но иногда встречается и паршивые овца Это-то и приводит нас к Иштвану При звуке этого имени я ощутил внезапный холодок Может и было что-то иное в том, как его произнес Аас Некоторые говорят, что у него не все дома Я же лично думаю, что у него там много лишнего магического барахла Но какой бы ни была причина, он почему-то вбил себе в голову, что хочет править измерениями всеми, какие есть. Он попробовал провернуть свою задумку раньше, но мы вовремя прослышали об этом, собрали команду и преподали ему урок хороших манер. Собственно, как раз тогда я познакомился с Гаркиным. Он качнул в воздухе жаровней и выплюнул на пол немного вина». Я начал было сомневаться в его трезвости, но его голос, когда он продолжил, казался достаточно ровным. Я думал, что после последней взбучки он бросил эту затею. Мы даже добавили ему еще несколько сувениров, чтобы подольше не забывал о нас. И тут обнаруживается такое дело. Если он нанимает помощника из другого измерения и вооружает их передовой технологией, то, похоже, он опять взялся за старое. «За что именно?» «Я же тебе только что сказал. Он пытается захватить власть над измерениями». «Я понял, но как? Я хочу сказать, как то, что он делает в этом измерении, поможет ему править другими». «Ах, это! Ну, каждое измерение обладает определенным количеством энергии, которую можно сконцентрировать и обратить в магию». Разные измерения обладают разным количеством энергии, и энергия каждого измерения делится или совместно используется его магами. Если он сможет успешно взять под контроль или убить всех других магов в этом измерении, то сможет использовать и всю магическую энергию для нападения на другое измерение». Если же сумеет победить и там, у него будет энергия из двух измерений для нападения на третье и так далее. Как видишь, чем дальше продвигается он в своих замыслах, тем сильнее становится и тем труднее будет его остановить. «Теперь я понимаю», — сказал я, искренне радуясь и весь наполняясь энтузиазмом. «Хорошо. Наконец-то до тебя дошло, почему мы должны его остановить». «Я перестал испытывать радость и энтузиазм. Мы? Ты имеешь в виду нас, тебя и меня? Знаю, малыш, это не бог весть, какие силы, но, как я уже сказал, это все, что у нас есть. Думаю... «Мне бы тоже не помешало выпить немного этого вина». «Нет, малыш, ты теперь тренируешься. Тебе надо будет все время практиковаться, если мы хотим остановить Иштвана. Чокнутый он или нет, но по части магии он не дурак». Ас медленно произнес я, не поднимая глаз, «скажи мне правду. Ты думаешь, есть шанс, что ты сможешь достаточно научить меня магии, чтобы у нас появилась надежда... Остановить его? Конечно, малыш. Я бы даже пытаться не стал, не будь у нас шанса. Доверься мне. У меня уверенности не возникло. И, судя по голосу Ааза, у него ее не было тоже.